Пункт четвертый. Гипотеза супрамодальности в восприятии музыки. В музыковедении принято анализировать музыкальные произведения с точки зрения их формы. Профессиональные музыканты, особенно из получивших серьезную подготовку в классической музыке, вырабатывают способность ощущать музыкальные композиции как бы вне времени, так что разум способен охватить музыкальную форму во всей ее целостности. Когда Эшер сравнивал пространство музыки с пространством изобразительного искусства, он не мог не думать о своих собственных творениях. Некоторые полифонические произведения являются нам как звучащая во времени тессилляция заполнения геометрическими фигурами плоскости, как плитка на полу или как пчелиные соты. По ходу слушания полифонической композиции опытный слух улавливает то, как мелодический модуль и его трансформации – выстраиваются в музыкальную тасселяцию. В полифонической музыке мелодия ведет себя как обычный видимый объект. Она может быть уменьшена, увеличена, зеркально отражена и согнута. В уменьшенной версии мелодического контура длительность всех нот пропорционально укорочена, а в увеличенной все ноты удлинены во времени. В зеркальной версии Все мелодические интервалы контура меняют свое направление. Те, что шли вверх, идут теперь вниз, а те, что шли вниз, направлены вверх. В очень редкой и трудной ракоходной ретроградной трансформации мелодия звучит от последней ноты по направлению к первой. Но самая интересная трансформация происходит, когда мелодия испытывает влияние тонального силового поля при смещении в пространстве тонов. Те же самые силы, что поддерживают целостность мелодии, могут ее изгибать. Обычно слушателям не составляет труда узнать согнутый контур, поскольку это как появление того же предмета, но под другим углом. Не так давно был проведен опыт, сравнивший восприятие видимых объектов и мелодий. Участники этого опыта выполняли два разных теста, Короткую реплику знаменитого эксперимента на мысленную ротацию видимых трехмерных объектов и тест на ротацию мелодий. В визуальной части опыта участники сравнивали похожие трехмерные фигуры, повернутые по отношению друг к другу на какой-то угол. Фигуры появлялись парами. В слышимой части опыта участники слушали мелодии тоже парами, одну за другой, и решали, какое именно изменение происходило в контуре мелодии, когда она звучала второй раз. Зеркальное отражение, сгибание или неполное отражение – все мелодии были из произведений Баха. Опыт преподнес любопытные результаты. Тест на восприятие трехмерных фигур коррелировал с тестом на восприятие мелодий. Те, кто успешно распознавали парность или непарность видимых объектов, также успешно распознавали виды мелодических трансформаций. Согласно основной гипотезе этого опыта, во время ориентировки в тональном пространстве музыки человеческий разум задействует области мозга, которые важны для пространственного мышления. То есть для человеческого разума специфическая модальность восприятия может быть менее важна, чем интуитивное ощущение пространства, даже если это абстрактное пространство музыки с его тональным гравитационным полем. Несмотря на свою парадоксальность, гипотеза супрамодальности опирается на музыкальную практику, а также на данные эмпирических исследований. Например, рисунок активизации мозга во время решения визуальных пространственных задач у музыкантов иной, чем у немузыкантов. Кроме того, музыканты успешнее решают тесты на пространственное мышление. Собственно, предполагая, что слушание мелодии активизирует те же участки мозга, что важны для ориентации в трехмерном пространстве, гипотеза супрамодальности всерьез относится к идее феноменальной тональной гравитации. В музыке мы имеем дело с имитацией фундаментального закона материального мира. Мелодии создаются тональными отношениями, и образы музыки сплавляются в целое силовым полем тонального притяжения. Звуковое подражание земной гравитации создает абстрактное пространство для мира музыкальных образов. В этом мире глубина человеческих переживаний, общепринятые истины, гуманистические идеи опираются на примитивный механизм восприятия мелодических элементов и их взаимоотношений. От ощущения диссонантных звуков до реакции на тональную неустойчивость мелодическая морфология питается воспринимаемым напряжением. Насыщенное эмоциями волшебство музыкальной образности погружено своими корнями в глубокие слои человеческой нейробиологии. И что может быть проще, чем физическое напряжение в ответ на неудобство или опасность? Интуитивно ухватив связь между примитивными мышечными реакциями и ощущением тонального притяжения, тональной неустойчивости, люди создали искусство музыки. Когда гипотеза супрамодальности в восприятии музыки была впервые предложена для внимания музыкальных психологов, к ней отнеслись скептически, что вполне понятно. Со временем томографические исследования подтвердили, что восприятие мелодических трансформаций активизирует ту же область мозга в теменной доле, что задействовано в пространственном мышлении. Гипотеза супрамодальности все еще очень юная и нуждается в дальнейших исследованиях.